не имевший в начале внутреннего содержания, но в конце жизни освещённый верой, которую мне принёс отец Арсений. В камере внутренней тюрьмы мне зачитывали приговор. Жёсткие официальные слова и фразы бьют меня как острые камни. Диверсия, враждебная агитация, шпионаж в пользу иностранного государства, передал сведения признан виновным по статье Слова падают и падают однотипно, буднично, и вдруг происходит взрыв. Приговорён к расстрелу. Приговор объявлен, а я стою. Кто приговорён к расстрелу? Я. Сергей Николаевич Денисов. Откуда-то издалека опять приходит жёсткий голос. Распишитесь. И передо мной появляется бумага. Я то посмотрю, отталкиваю её и кричу: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 Второй секретарь обкома комсомола, мой лучший друг, показал, что я хотел убить Сталина, и вовлекал его Яшку в свою группу. Вид у Яшки смущённый, и когда я кричу: "Ты врёшь, негодяй!", у него делается испуганный вид, но он упрямо твердит: "Ты меня вовлекал, вовлекал", и со опаской глядит на следователя. Приводит других свидетелей, и они тоже говорят, что я враг.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 В чёрном вороне набито много народу, стоим, тесно прижавшись друг к другу. Везут долго, трясёт, молчим. Слышатся паровозные гудки. Останавливаемся. "Выходи!" раздаётся крик. Кто-то плачет, соскакиваем. Охрана стоит коридором, моросит нудный дождь. Куда ты -то ведут? Толкают, бьют прикладами, гонят к товарным вагонам. Входи, мать твою. Я взбираюсь по настилу из досок, удар прикладом в спину, и я влетаю в полунабитый вагон. Заключённых гонят и гонят, уже трудно стоять. Закрывают дверь. Едем. 2 дня не кормят. Где-то за Горьким узнали случайно, отцепляют наши вагоны, выгоняют из них заключённых, дают воду.